Глава 25. Ариан прислал мне записку, как раз когда мы с Марисой уже закончили последние приготовления к баллу и собрались выходить. Принц писал, что приехал бы за мной на золочёной карете, если бы бал проходил во дворце. Но раз уж в Академии запрещено передвигаться на любом другом транспорте, кроме собственных ног, то он просто ждет меня у крыльца. У меня перехватило дыхание. Я осторожно выглянула в окно. Ариан действительно был внизу. Стоял напротив крыльца, небрежно прислонившись к дереву, и поглядывал на коробки с моими подарками. Там же топтались еще несколько ухажоров, дожидаясь неизвестно чего. Все принцы в сборе, легки на помине. Не знаю, о чем Ариан думал в тот момент, но, почувствовав мой взгляд, поднял голову. На его лице блуждало странное выражение. Он словно переживал и сердился. Неужели ревнует? Отшатнувшись, чтобы принц не увидел меня, я спряталась за занавеску. Я не выйду к нему, прошептала, сделав большие глаза. Почему? удивилась Мариса. Я стесняюсь. Это платье. Оглядела свои обнаженные плечи и руки. Да я в нем как голая. «Ну ты придумала. Это же бальное платье. К тому же никто не заставляет тебя выходить именно так. К платью полагается палантин. Набросишь на плечи...» а -а -а -а! вдруг догадалась подруга и хитро заулыбалась. «Что-то мне подсказывает, что дело не в этом». Я промолчала. Уж Мариса в любовных интригах понимает больше меня. За сиреной зашли подруги, Они изгрудились в прихожей, не решаясь пройти дальше, и с любопытством поглядывали на меня. Я же заметалась по комнате, думая, как проскочить мимо Ариана, так, чтобы он не заметил, и мимо остальных принцев тоже. Но, похоже, он понял мои сомнения, потому что прилетела вторая записка. «Я видел тебя в окно. Выходи, хватит прятаться». Моё лицо вспыхнуло жаром, Делать нечего. Повздыхав, набросила на плечи кружевной палантин, сунула клатч под мышку и поплелась к дверям. «Удачи!» — напутствовала Мариса. «Спасибо, она мне пригодится». Чувствуя себя золушкой, я спустилась на первый этаж. Мимо спешили студентки с разных курсов, разодетые в больные платья, сверкающие украшениями, поражающие сложностью прически и макияжа. Они весело щебетали и обгоняли меня, оборачивались изумленно, Кое-кто улыбался, махал рукой, кое-кто, задрав нос, спешил пройти мимо. Чем ближе становились входные двери, тем острее хотелось развернуться и броситься прочь. Подальше от навязчивого внимания парней, которым вдруг кровь из носу понадобилась моя благосклонность. Подальше от любопытных взглядов девиц. «Даже не думай об этом», прикрикнула Адльвинг: «Ты же Феникс. Где твоя храбрость?» «Сама удивляюсь. Там, в подземельях, готова была сражаться до смерти с опасным врагом, готова была тащить друзей на себе, лишь бы спасти. А сейчас? Сейчас мои ноги дрожат, и сердце замирает от волнения». Знаешь что, подруга, давай, соберись. Некогда мне с тобой нянчиться». Невидимый кулак треснул меня по спине между лопаток, заставляя выпрямиться. «Ай, ты чего дерешься? мысленно возмутилась я. «Или ты открываешь сейчас эту Курхову дверь, или я с тобой триста лет разговаривать не буду», – пригрозила Адель. «Ну, знаешь, я столько не проживу». Проживешь, Куда денешься? Ну?» Я закрыла глаза и прислушалась. Ариан стоял там, с другой стороны, положив руку на двери. Я чувствовала его. Его волнение, нетерпение, желание увидеть меня и досаду на то, что рядом ошиваются конкуренты. Через плотное деревянное полотно меня теплыми волнами прошивали его эмоции. Он не скрывал своих чувств, не стыдился их. Он хотел, чтобы я о них знала. Это стало последней каплей. Я открыла глаза... Набрала побольше воздуха в грудь и решительно толкнула дверь наружу. Бальный зал встретил нас с переливами эльфийских свирелей, веселым смехом и звоном бокалов. Я немного замешкалась на пороге, оглядываясь вокруг, но Ариан не дал растеряться. Обнял, положив мне руку на талию, и увлёк за собой. В зале собралась почти вся академия, включая преподавателей. За широким столом с напитками и закусками восседал сам декан Мивоурс. Увидев нас, подмигнул, чем вел меня в ступор. Не ожидала я от такого степенного дроу подобного поведения. А затем за лихватским жестом плеснул в широкий бокал искрящийся пунш и протянул мне. «Пей, Феникс, сегодня твой день». Они с Арианом обменялись говорящими взглядами. «О чем это он?» — поинтересовалась я, делая глоток. Пунш оказался в меру сладким, в меру шипучим. «Да кто его знает?» — отмахнулся Ариан. Я смаковала напиток и поглядывала в зал. Заметила Хармса, Ика и Тима. Горгулы и Орк топтались возле колонны, бросая на девушек тоскливые взгляды. А вот фей не терял времени даром. Вокруг него уже собралась толпа восхищенных поклонниц, нравящих пощупать прозрачные крылышки. «Твой друг точно не пропадет, хмыкнула Ари. «Ага», — поддакнула я. «Похоже, у Тима внутри фонтан оптимизма. Ты не против, если я к ним подойду?» «Нет, но следующий танец мой». Отсалютовав ему бокалом, я направилась к друзьям. Затылок жёг взгляд Ариана, но я твердо приказала себе не оборачиваться и не опускать голову. «Правильно», — поддержала Адель. Полыхающая фигура появилась рядом со мной, но, как обычно, никто, кроме меня, ее не увидел. «С парнями только так и нужно. Чуть расслабишься, а тебя уже записали в список сокровищ и спрятали в сейф». Я с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. Знала бы она, как мне хочется стать сокровищем одного ледяного дракона. Друзья отметили мое появление восторженными возгласами, только Хармс, набычившись, продолжал подпирать колонну. «Эй, ты чего?» — удивилась я, а потом проследила за его взглядом. Мой друг тайком поглядывал на молоденькую горгулью, которая сидела одна за столиком и не спускала с танцующих пар восхищенного взгляда. Я ее не узнала, ни разу не сталкивалась с ней в Академии. Да и выглядела она слишком юной, чтобы учиться с нами. «Нравится?» — подскочивший Тим толкнул Хармса в бок, видимо, тоже заметил его внимание. Горгул поспешно отвел взгляд. Но «Ну, от феи просто так не отделаешься, мы давно это знали». «Это Райда», – подмигнул он. «Младшая сестренка Шимана с третьего курса. В следующем году собирается поступать. А пока просто с братом на бал пришла. Бедняжку никто даже на танец не пригласил. Так и просидит весь праздник в одиночестве». «А как же ее пустили?», – удивилась я. «Так это же осенний бал. В этот день ворота Академии открыты для всех, кто идет сюда с чистым сердцем». Тим хотел добавить что-то еще, но вдруг сменилась мелодия. Зазвучал эльфийский трехдольный энлель, похожий на вальс. Харам сатли под колонны и, смущённо кашлянув кулак, направился к незнакомке. «Ух ты!» — выдала я. «Ты обещала мне танец, Аганёк», — прозвучал у меня над ухом искушающий голос. Ариан обхватил мою талию и потянул в круг танцующих. Я едва успела поставить бокал на ближайший столик. «Давно мечтал сделать это», — шепнул снежный принц, прижимая меня к себе. «Что именно? Лишить меня выпивки?» Я почувствовала, как мои щёки зарделись. «Потанцевать с тобой». «Боюсь из меня ужасный танцор», — призналась, славя его улыбку. «Я не умею танцевать от слова совсем. Петь, кстати, тоже. Тебе и не нужно». Просто расслабься, позволь мне вести. Вот увидишь, это проще, чем кажется. Я кивнула и постаралась избавиться от напряжения, что сковало мое тело. Это оказалось не так-то легко. Но Ари был прав. Стоило мне лишь довериться ему, как мои ноги перестали путаться между собой, а тело наполнило небывалая легкость. Я словно стала пушинкой, танцующей на ветру. Мы кружили по залу под звуки эльфийского вальса. Принц не сводил с меня сияющих глаз, а у меня в ушах шумело от его близости, его запаха, от желания прижаться ближе к нему, почувствовать каждый изгиб его тела и вкус его губ. Кажется, я сейчас не выдержу и сама потащу его в темный угол. Так, Злата, срочно приди в себя. С трудом оторвав взгляд от Гупари, она... Заставила себя перевести внимание на танцующие пары. Заметила Эльвара с Марисой. Надо же, она оказалась права. Наш медведь совершил невозможное ради своей любви. Нашел лавандовый смокинг за несколько часов добала. Даже думать, боюсь, во сколько ему обошлось это геройство. Зато теперь он цветет и пахнет. Многострадальная Эльвар. Держал свою партнершу так, словно она была дорогущей хрустальной вазой, а он боялся ее сломать. На его лице застыло выражение неземного блаженства. Зато все тело бугрилось мускулами от напряжения. Их не мог скрыть даже смокинг, чей цвет тон в тон совпадал с платьем Марисы. Сама же блондинка, ничуть не стесняясь, повисла на мишке, оплела руками его шею, точно виноградная лоза. Прильнула к нему едва не мурлыча. Они составляли прекрасную пару, крупный двухметровый медведь и хрупкая, тоненькая блондинка в пене лавандовых кружев. Надеюсь, сердце сирены оттаяло. Эльвар заслужил свое счастье. Но вот мелодия стихла, чтобы тут же смениться другой, более медленной. Танец закончился, пары направились к столикам и диванам, что стояли вдоль стен. а возле нас с Арианом собралась небольшая толпа. Брил, Рамиль, Вэлл и Туган — все были здесь. Пока мы танцевали, они подпирали стенку и смаковали пунш деканами Воурза. А теперь, видимо, решили потребовать от меня свою долю внимания. да дай нам потанцевать со Златой», — озвучил Рамиль то, что у других было на лбу написано аршинными буквами. «Не все же тебе». Ариан сдвинул брови. Я с замиранием сердца ждала, что он скажет. «Отступит, — предложив решать мне самой, — или озвучит свой выбор?» У меня внутри все дрожало, тело натянулось, словно струна. Я почувствовала, как Ариан чуть сжал мои пальцы, а потом сквозь шум в голове услышала его твердый голос. «Вы — мои друзья и побратимы. За любого из вас я готов отдать жизнь». но не злату. Простите, но драконы не делятся с ужиной. Наверное, он сказал это слишком громко, потому что в зале повисла звенящая тишина. Смокла музыка, танцующие остановились, сотни глаз обратились к нам. Меня охватило смущение. Слишком много внимания к моей скромной персоне. Захотелось провалиться сквозь землю». Словно почувствовав моё состояние, Ариан мягко добавил «Я давно собирался это сказать, но ждал подходящего случая». «И теперь этот случай настал?» — выдохнула я, поднимая к нему лицо. В глазах ледяного дракона не осталось ни капли льда. Меня затопил бескрайний океан всепоглощающей нежности, искренней заботы, пылкой страсти и безусловной преданности». В тот момент я поняла, что слова не важны. Все мысли и чувства моего снежного принца светились в его глазах. А потом он сказал с непоколебимой уверенностью. «Да, этот случай настал». Ариан развернул меня, словно в танце, лицом к толпе. Поднял вверх мою руку. и Я поняла, что вокруг нас образовалось пустое пространство — Сквозь шум в ушах до меня долетел голос принца, спокойный и уверенный. «Мои друзья и подданные, сегодня я представляю вам владычицу моего сердца, мою суженую, Злату Найринос». От волнения у меня перед глазами все потемнело. Я не могла поверить, что слышу эти слова. «Злата», — Ариан мягко коснулся моего подбородка, — «посмотри на меня». Черт, Кажется, я зажмурилась и не заметила этого». Распахнула ресницы и утонула в голубых глазах принца. Вокруг нас летали снежинки. Откуда они здесь взялись? Маленькие, пушистые. Их становилось все больше с каждым ударом сердца. Они собирались в кольцо, внутри которого стояли мы с Арианом. Мой принц весь искрился. Искрились его волосы, брови, ресницы... Искрило серебряное шитьё на камзоле. Вокруг нас вилась настоящая вьюга, но я не чувствовала холода. И меня охватило странное чувство. Это всё уже было. Во сне. Снежный вихрь взметнулся, отрезая нас от остального зала, даря чувство уединения. Ариан взял мои руки в свои. Я забыла, что нужно дышать. А он произнёс. Провидец сказал, что моя суженая придёт из другого мира. Но я не верил. Думал, что обречен на вечное одиночество. И не надеялся, что когда-нибудь смогу полюбить. «Ари, ты станешь моей женой». Моё сердце взорвалось бешеным ритмом, словно птица, мечтающая вырваться из клетки и улететь. «А как же моя учёба?» Его лицо осветила улыбка. «Королева Лерония не может быть неучим. Я согласен ждать до выпускного, но не секундой дольше. Так что ты ответишь?» У меня был один ответ. Только «да» и никак иначе. Ариан склонился ко мне. Его лицо оказалось так близко, что я увидела белые искры на дне его глаз. А потом... Потом его губы коснулись моих... И весь мир перестал существовать.